Глава 9 В облаках. Плывя по воздуху над морем, раскинувшимся перед взором бескрайним синим полотном, Афродита хмурила прелестное личико. Солнечные лучи играли в золотистых локонах полуобнаженной богини, а думы ее были обращены к странному поведению небесного генерала. Даже искушенный в сердечных делах богини любви, Было не понять причину столь опрометчивого поступка разумного живого существа. Взмахнув пальчиком, она приблизила к себе ближайшее облачко и возвала к минувшим событиям, отображая их на белоснежной поверхности. Вот генерал приказал привести наложницу по имени Луян-нян. Прелестница, красавица, умница. Его наложница была безоговорочно предана своему господину. Она была готова стать тенью генерала Шана и неотступно следовать за ним даже на край света. Картинка в мельчайших подробностях показала вошедшую в спальные апартаменты огромного дворца. Одетая в дорогой красный шелк, расшитый золотыми драконами, цветами, причудливыми узорами великих мастериц вышивальщиц Торокса, молодая и телом, и душой Луян, плыла в спальню и первым делом склонила голову в глубоком поклоне. Черные, как смоль, длинные прямые волосы, прихваченные золотистой заколкой на затылке, заскользили по плечам. Свет бумажных фонарей причудливо играл бликами в ее локонах, радуя взгляд богини истинной ценительницы прекрасного. «Вызывали вы, господин?» Тоненький голосок наложницы журчал, словно ручеек. «Да». Недовольно ответил Шан. Афродита нахмурилась. Ведь заносчивое, неласковое поведение мало кому понравится, особенно такому любящему сердцу, как у Луян. Но любовница генерала стойко выдержала удар и позволила себе поднять голову. «Вы хотите, чтобы я вам спела?» Она плавно указала рукой в сторону струнных инструментов, установленных в уголочке спальни настоящим музыкальным островком. — Нет. Резкая интонация генеральского голоса вызвала в богине искреннее негодование. А сердце наложницы ёкнуло в груди, когда ее господин приказал. — Подойди. Послушно склонив голову, луян подчинилась. Маленькими шажками она ступала тихо и плавно. Каждое движение ее тела было выверенным, точным и в то же время мягким. Даже звуки ее шагов могли с легкостью усладить слух самого утонченного ценителя прекрасного. Но только не в этот раз. Шан и Дан по-прежнему хмурился. А когда наложница приблизилась, останавливаясь буквально в одном шаге, он с неудовольствием отвел взгляд. — Ты свободна, — произнес генерал по-прежнему неласково. Луян-нян вздрогнула будто от пощечины, Глаза ее широко раскрылись от удивления. Видно было, что она отчаянно борется с нахлынувшими эмоциями. Слезы подступили к горлу, и она, не издав из звука, поспешно поклонилась. Афродита искривила розовые идеальной формой губы в горькой усмешке. А в следующую секунду громко вздохнула и блаженно потянулась, лежа на белоснежном облачке ложи. Определенно не понимаю я этого любимчика Афины». Еще одно движение пальца, и Афродита переместила картинку к себе за изголовье. Перевернулась на живот и поудобнее устроила подбородок на белоснежной воздушной подушке. Картинка продолжила показывать события минувшей ночи. Вот генерал вернулся к спальне, где разместил Виту. Несколько секунд на раздумье, больше похожее на сомнение, и он все-таки залез в кроватный альков, чем немало удивил наблюдающих. Но снова этот его приказной тон «Не двигайся, если не хочешь, чтобы я продолжил», заставил богиню нахмуриться. Ликование Афродиты и Афины из-за подобного проявления чувств, хотя бы понятного вожделения, к настоящему времени уже успело уступить место разочарованию. Потому что после несвойственного генералу проявления маленькой слабости или же неподвластной разуму привязанности стоило Вите уснуть, то он снова ее покинул и большую часть ночи потратил на изнуряющую тренировку с небесным копьем. А на следующее утро вел себя так, будто Виталины попросту не существовало в его маленьком неуютном мирке, в котором он заточил собственное сознание. «Хам и заносчивый самовлюбленный грубиян! Кто его полюбит даже с моей помощью?» Афродита озвучила мысли вслух. А немного подумав, она печально вздохнула и положила голову на бок. Закрыла глаза и еле слышно пробормотала. С другой стороны, еще и заклинания местного астролога сильно усложняют Вите задачу. А Руфи, ожидаемо, ничего полезного не делает. Хм, помочь ей, что ли? Подсказать или вмешаться?